Юлиана Александрова. Балерин. Выбор остаться собой. Лужи по дороге к театру на площади искусств казались непреодолимыми реками, и грозо солнца в них давала надежду на долгожданную весну. Санкт-Петербург показывал атмосферные спектакли с сюрпризами. На смену робким обнадеживающим лучам солнца выходил апрельский танцующий снег. Снежинки то кружились от лёгкого ветра, то медленно падали, опускаясь на головы прохожих. "Grand jeté, pas de chat!" воскликнула Маринка, восемнадцатилетняя балерина. Перепрыгнула лужу и звонко рассмеялась. Её дважды залатанный отцом правый сапог снова дал трещину, и подступню пробежала талая вода. "Ой!" Маринка сняла обувь и попыталась отряхнуть её. она достала из сумочки маленький полиэтиленовый пакет, ловко засунула в него ногу и не спеша поставила обратно в сапог. Пожелая костюмерша, оказавшаяся рядом, наблюдала эту сцену затаив дыхание. "Маринка, осторожно, скользatiще-то какая. Скоро первые гастроли, береги себя", сказала костюмерша. Она достала из сумочки батончик в яркой обёртке, протянула девушке и добавила: Держи шоколадку заграничную. Сникерс называется. Гран мерси, крикнула Маринка и улыбнулась и грациозно присела в реверансе. Её щёки от смущения залились пунцовым румянцем. Неужели так видно, что я голодный? подумала Анна. Совсем ещё девчонка. Только в театр служить пришла, зарплату третий месяц задерживают. Ещё и дом на её плечах. Подумала Дама, знающая всё про всех в театре. Маринка жила вместе с пожилым отцом, недавно перенесшим инфаркт. Из богатств небольшая двушка в спальном районе и старый друг Жигулёнок копейка, служивший семье в самые счастливые годы, когда была жива Маринкина мама. Скорей бы гастроль, заработаю сапоги привезу и себе, и папе, мечтала Маринка. Одно из окон их квартир выходило на проспект. В вечернее время она наблюдала за таксующими водителями. «Почему бы и мне не подзаработать? Зря, что ли, на права сдавала?» — подумала Маринка, побежала к отцу и выпалила. «Пап, копеечка может еще послужить. Потаксуй в свободное время, пока в театре все не наладится». Отец схватился за сердце и выругался. «Ну и оперный театр! Не женское это дело! Вдруг бандюга какой подсядет!» «Пап, ну не ругайся так! Если что, я скорчу морду. Как ты учил меня в детстве волка играть? Любой убежит!» Маринка скривилась, скорчилась, подняла глаза вверх и завыла. «У-у-у!» Отец засмеялся. В театре кипела работа. Все суетились, готовились к гастролям. В гримёрке в перерыве между репетициями молодые балерины мечтали о том, кто что купит в Японии. «Девчата, до гастролей ещё дотянуть надо. Я вот что придумала. Буду таксовать на папиной копейке». «Маринка, ты что, бесстрашная? Муж лучше со мной на рынок? Я матери там помогаю. Оденемся в бабушкины вещи, нацепим очки. Никто из знакомых не узнает. У нас и инженеры, и актёры торгуют», — выпалила одна из девушек. Маринка устала и спешила домой. Дома ее ждал взволнованный отец. «Дочка, машина заправлена. Еще и впрок бензин остался, сосед помог достать». «Но мужиков в оперный театр не вози», — сказал отец и нахмурил брови. «Пап, пенсию задерживают. У кого одолжил?» «Не волнуйся, дочка, с черного дня взял». Он указал на полку в старом комоде. Если ленают от чёрной не копить, муж он никогда не наступит, пошутил отец и вытер пот со лба. Марина погладила отца по морщинистой руке. Поздним вечером Маринка собралась таксовать. Как же хочется настоящего кофе такого бодрящего, какой был у девчонок с гастролей. Лучше бы я его и не пробовала, подумала она. Заливая кипятком цикорий в чашке, выпила пару глотков, накинула куртку и побежала прогревать машину. Поздний апрельский вечер выдался холодным. В воздухе пахло заморозками. Больше недели петерская погода устраивала боксёрские ринги между плюсом и минусом. Маринка медленно проехала по проспекту, голосующих не заметила. Она свернула на соседнюю улицу. Но кроме медленно крадущейся вслед за ней машины, никого не было. Издалека она увидела, как из переулка вышли двое: хорошо одетая дама с мальчиком-подростком. Женщина подняла руку, Маринка прибавила газу, машина за ней ускорилась. Почти одновременно они подъехали к голосующим. Водитель, ехавший сзади, решил опередить Маринку, быстро вышел из машины и стал торговаться с потенциальными пассажирами. Марина спокойно открыла окно, улыбаясь, пригласила мать с сыном к себе. Везу не дорого. А женщина выбрала Маринку. Недовольный водитель, упустив клиента, впогрозил кулаком и злобно закричал вслед. Откуда нарисовалась такая? Год таксует, первый раз вижу. Глядя в зеркало, Маринка увидела, что у мальчишки-подростка на лбу и щеках зелёные точки. Парень сидел как на шарнире, пытаясь потрогать себе то лицо, то шею, но его руку одергивала мать. В ответ он виновато улыбался, но все повторялось снова. Увидев в зеркало Маринкин взгляд, парень показал ей язык. Женщина заплатила больше, чем договаривались. Сдачи не надо. Всего вам хорошего. Маринка домой вернулась при поднятом настроении. На три десятка яиц точно хватит. А больше в одни руки ей не дадут, Ещё и очередь отстоять. Лебединое озеро зрители провожали стоя, бурными аплодисментами. Маринка приходила в театр раньше всех, разучивала партию солистки и мечтала станцевать партию одетты и одилии. Балерина, стоящая в кардебалете рядом с Маринкой, во время спектакля шептала ей «Качаешься? Не спи!» В тот день Маринка приехала в театр на машине, В надежде по дороге захватить пассажиров. Она остановилась у светофора возле ночного клуба с манящей переливающейся всеми цветами радуги подсветкой. В клуб заходили статные девушки с пышными начёсанными гривами волос, в длинных кожаных сапогах и дорогих полушубках. Посмотреть бы хоть одним глазком, что там, подумала Маринка. пряча ногу в промокшем сапоге под сиденьем машины на лиговке голосовал хорошо одетый молодой человек в длинном распахнутом чёрном кожаном плаще при галстуке маринка заметила его издалека её опередил другой водитель но молодой человек с ним не поехал не договорились подумала она притормозил красавица обрадовался водителю девушке Молодой человек. Мне далеко в прегород, плачу дорого. Маринка ещё раз взглянула на прилично одетого молодого человека, подвох обыть не должно, подумала она. Час езды туда, час обратно, и в кармане приличные деньги. Пассажир сел рядом и болтал без умолку. Маринка рассказала ему о театре, он травил анекдоты и как-то неестественно нервно смеялся. Приехали. «Уларька останови!» Пассажир сменил тон на командирский. Достал из кошелька купюру, сунул Марине в руки и быстро вышел. Маринка перевернула 25-рублевую купюру. Она оказалась рекламным буклетом. «Навстречу лучшей жизни!» кричал рекламный слоган с ее обратной стороны. Маринка посмотрела вслед быстро уходящему интеллигенту и решила поехать за ним. Вдруг перепутал в темноте. Она почти поравнялась с бывшим пассажиром, открыла окно. "Простите, вы мне дали рекламу вместо денег", выпалила Марина. "Скажи, спасибо, балерина, что ноги не сломал. А то на руках танцевать бы пришлось", оскалился он. Маринка хотела заорать, что есть мочи, но, посмотрев на одиноко горевший фонарь на пустыре, решила побыстрее убраться. Слёзы душили её. Кругом ни единой души, проезжая мимо посёлка Марина увидела женщину с огромной сумкой. Она голосовала посреди дороги. Вот отчаянны. Жизнь совсем не дорога, подумала Маринка. Никого не повезу сегодня. Но сбавила скорость. Женщина выскочила почти под колёса. Маринка резко затормозила. О, маля, увезите до города, закричала женщина. Опоздала на последнюю электричку, работаю в больнице в ночную смену. Садитесь, сказала Маринка усталым голосом. Тихо, тихо, тихо. Никто тебя не убьёт, ласково заговорила пассажирка на заднем сиденье. Марина резко обернулась. Пассажирка обращалась не к ней, а к сумке. Ой, девушка, я вас напугала, простите. Курицу живую на работу со служильцем везу. Благородную Породы Хайсекс Браун. Они и несушки чудесные красавицы пушистые. Очереди за ними. У меня дома таких две. Лицо добры, и глаза на мамины похожи, подумала Маринка. И разоткровенничилась. Рассказала попутчице о злополучном пассажире, о любимом театре, в котором всю юность мечтала служить. Попутчица слушала внимательно. Я тебе курицу подарю. «Будут у тебя свежие яйца, и весело с ней, не соскучишься. Содержать легко, все расскажу», — сказала она, когда Маринка закончила свой рассказ. Они попрощались, как близкие люди, обменялись телефонами. Попутчицу, женщину лет сорока пяти, звали Нель. Нинель, в честь Ленина. «Позвонишь, спросишь Ленина, меня позовут», — засмеялась Нинель. Обнялись на прощание, как старые подруги. Маринка пришла домой с огромной, трепыхающейся сумкой. Что там? Где ты так долго была? испуганно спросил отец. Там живая курица, подарок. В сумке мешок, в мешке мешанка, корм для неё. Папчка, я с ног валюсь. Завтра всё расскажу, сказала Маринка полушёпотом. Её перный театр только курией в доме не хватало. Воскликнул отец, забирая живую сумку из рук дочки. Маринка проснулась от странные звуки, напоминающие далёкие дни из детства, проведённые в деревне. Она побежала на кухню. По застеленному газетами полу, чинно, словно королева, выхаживала коричнево-рыже, распушившаяся курица. Отец обращался к ней по отчеству, Борисовна, в честь любимой певицы. Она горделиво и звонко кудахтола в ответ. Под столом лежала старая кроличья отцовская шапка. Дочка, это я сородил ей гнездо. Вот такой вот её перный театр, засмеялся отец. Маринку увидела было из задор в его глазах. Пап, ну не ругайся, это так на театр прикрикнула она на отца. Дочек. А что ты раскраснелась вся, как в детстве, когда в техаре варенье переела, спросил отец. Маринка побежала к зеркалу и увидела красные пузырьки на лбу и на щеках. Потрогала лоб горячий. Голова гудит. Завтра спектакль, надо быть в форме. Градусник показывал 38. Марина выпила аспирин, И под громкий голос отца вперемешку с кудах ты нем курицы провалилась в сон. Ей снилась цветущая сакура, и она под деревом с Борисовной в руках. Внезапно прилетело полчище ненавистных деревенских комаров, и они безжалостно впились в Маринку. Проснувшись, она почувствовала, что её тело невыносимо чесалось. Она замазала лицо тональным кремом и тёмной пудрой и понеслась на работу. Ты в Африке загорала, Марин? спросила одна из балерин в гримёрке. Девчонки пытались разглядеть Маринку сквозь толстый слой косметики, она чувствовала, что земля уходит из-под ног, отработав спектакль, за кулисами сползла по стене. Девочки вызвали скорую помощь, молодой врач привёл Маринку в чувство. Отец у меня болеет. И курится дом. И гастроли в Японию она насу. Полушепотом волнуясь, заявила она. «Вы подцепили ветрянку, а на носу у вас голодный обморок, а не японская курица. Так можно и в ящик сыграть», — пошутил молодой врач, еще раз пристально взглянув на Маринку. Не бредит ли она? Выяснилось, что среди их группы девчонок лишь одна не переболела в детстве ветрянкой. На скорой Маринку привезли домой. Она качалась, как пьяная. Молодой врач подхватил её на руки, прижавшись к нему покрасневшая Маринка, услышала биение его сердца. Словно 100 лет его знаю. Но я далеко не принцесса, особенно сейчас. Почему тогда он меня несёт на руках? подумала она. Отец открыл дверь, увидел Маринку на руках врача, и у него задёргался правый глаз. Сейчас позорит меня будет ёперным театром ругаться, подумала она. «Ёп!» — протянул отец, словил взгляд дочки и замолчал. «Вот рекомендации и мой номер телефона. Я буду на связи», — сказал врач, протягивая отцу листок. Пристально взглянул на Маринку, провожающую его, держащуюся за косяк двери. Она худющая, в балетной пачке, вся в прыщах, С куском тёмного тональника на лице словно пришла из дикого племени томба-юмба. Рядом с Мариной стояла курица. Молодой врач поднял кулак к рту и громко хекнул, словно поперхнулся. Когда за ним закрылась дверь, он постоял ещё несколько минут рядом с ней. Что-то тянуло его с той частью этого племени. Он услышал шопыты и скрипы. В ту сторону дверь тоже не уходила. Оврачу лоб носа и поспешил на работу. Отец накрыл дочку мягким пледом, принёс тёплое питьё и большое варёное яйцо с ярким оранжевым желтком, разрезанное на две половинки. Дочка, смотри, какое царское яйцо наша Борисова снесла, воскликнул довольный отец. Курица зашла в комнату вслед за отцом и вопросительно, словно в ожидании похвалы, посмотрела на Маринку. «Вкусно-то как!» — воскликнула Маринка, откусывая маленькие кусочки, чтобы растянуть удовольствие. Борисовна с гордо поднятой головой удалилась к себе на кухню, заняв место в кроличьей шапке. Телефон в квартире разрывался. Звонили девчонки, подбадривали Маринку, обещали привезти подарки с гастролей. Звонила попутчица Нелли, спрашивала, как дела у курицы. И молодой врач со скорой каждый день интересовался здоровьем. Может быть, отняв у меня гастроль, жизнь мне дала взамен что-то большее, размечталась Маринка, глядя в окно на игру двух воробьёв на карнизе. Маринка села пить чай на кухне. Корица Борисовна тюхончико клюнула её в ногу. Да идём, Борисовна. Идём мыться. Маринка с отцом любили чистоту во всём. И мыли Борисовну два раза в неделю в ванне. После мытья сушили её феном, курица подставляла фену голову и хвост и распушившись, как королева, с достоинством уходила на кухню. Неожиданно она начала с интересом клевать газету на полу. Маринка обратила внимание на цветную заставку с картинкой, которую курица долбила клювом. Подняв газету с пола, Увидела объявление о конкурсном отборе танцовщиц в ночной клуб, который несколько дней назад заманивающе подмигивал ей радужной подсветкой. Она набрала номер и записалась на просмотр. Маринка позвонила на работу новый знакомый и спросила: "Можно Ленина к телефону?" и рассмеялась. Маринка «Будет в твоей жизни еще море гастролей, и Япония с Сакурой тоже будет. Главное, цветение на лице прошло. Ну, подумаешь, ямки остались. Заезжай за мной сегодня. Поедем за козьим молоком. У моей козы Машки молоко волшебное. Сил наберешься, побалакаем обо всем», — тароторила Ниней. Вечером Маринка забрала ее на машине с работы, и они поехали к ней в пригород. Маринке впервые за много дней было спокойно и хорошо на душе. Нинель — женщина с юмором и напоминает маму. На трассе, проезжая мимо знакомого ларька, в том же злополучном месте, Маринка увидела знакомую фигуру обманувшего ее молодого человека в кожаном черном плаще. — Вот он! Вот он! Я его очень хорошо запомнила! — закричала она. — Маринка, прибавь-ка скорости и айда по лужам! командовала подруга. Маринка послушалась её и лихо откатила негодяе весенней жижи. С кожаного пальто обидчика стекала грязная талая вода. Парень со скорженным лицом что-то кричал женщинам вслед. Нинель жила в небольшом уютном двухэтажном доме. Она познакомила Маринку с Машкой. Каза угостилась кусочками яблока и с интересом изучала гостью. И вдруг, без всяких команд «Дала лапу Маринке». Нелли засмеялась. Она давно обучила козу нескольким трюкам. «Машка еще так трится. Ее и просить теперь не надо. Сама людей удивляет», — сказала Нелли. «Знаешь, Маринка, у нас тут и научные работники кос и кур выращивают. Жить как-то надо». «Да уж, с Борисовной они могли бы больше нас заработать. Хоть цирк устраивай». Женщины расхохотались. «Машка, дай лапу!» — задорно сказала Маринка, слизывая молочные усы вокруг рта. Коза встала на задние ноги, решив, что лапу сегодня уже давала. Дома отец сообщил Маринке, что звонили из клуба и ее ждут завтра на просмотр. Маринка забежала на кухню поздороваться с Борисовной и обомлела на столе. Анна увидела шпроты, тушёнку и яблоки. В любимой маминой вазе стояла белая роза. Твой врач принёс, и категорически обратно не брал Юперный театр, сказала отец. Надо отдать ему половину продуктов. Сам худой такой, а мне столько притащил. Может, он влюбился в меня? подумала она и покраснела. Борисовна одобрительно закудахтала. Вот-вот, наша королева врать не станет, всё про вас понимает. Ептерный театр, засмеялся отец. Пап, ну хватит тебе выражаться. В выходной день Маринка поехала в клуб. Интерьер покорял своей роскошью. Переливы дорогих люстр, изысканная итальянская мебель, казино, два огромных танцпола в свете мерцающих софитов. Девушка, проводящая собеседование, попросила Маринку показать любой танцевальный номер. "Где-то я её уже видела", подумала Маринка. На листе бумаги девушка написала сумму, превышающую зарплату балерины в театре в 3 раза. Танцовым группой. Через день по очереди. Одиночный стриптиз. "А фишка для стриптиза у тебя хорошая есть?" Лебедь и пуанты. «Как я сама раньше это не придумала», — сказала девушка. Они встретились с Маринкой взглядами. «Мы вместе учились в балетной школе. Её зовут Катя. Но она с педагогом поругалась и бросила», — вспомнила Маринка. Она обещала подумать и выбежала из клуба, как ошпаренная. Маринка шла по Невскому проспекту. Перед глазами мелькала картинка. Она почти на гае. с большой пачкой денег в руках. Маринка вспомнила, как этой дорогой мама ее маленькую вела за руку в балетную школу, а она сама несла в пакетики пуанты, прижимая к себе, как самое дорогое на свете. Вода в Неве играла в лучах солнца, величественно сопровождая Маринку. Около ее подъезда рядом с их копейкой стояла красная блестящая иномарка. Из машины вышла Катя, И выпалила: "Маринка, зачем убежала? Хорошо, адрес твой в анкете был. Я тоже узнала тебя. Но не хотела, чтобы кто-то подумал в клубе, что я своих протаскиваю. Мне это место нелегко далось. Поехали в ресторан. 100 лет не виделись. Заодно и посмотришь на наших танцовщиц. А за ресторан плачу. Наш хозяин не обижает в деньгах". Маринка в мокрых сапогах переминалась с ноги на ногу. В тот день она не надела как обычно бокаты на ступни. Боялась, что в преличном клубе её примут за нищую. Зато поем. Голодная с самого утра, подумала Маринка. Но в ресторане Катя заказала только бутылку шампанского. Выпили бокал за встречу, Маринка с голода быстро захмелел. Вот и наши лебеди выплыли. Всё так же, как у вас там только хорошо платят. пошело тело Кати и засмеялась. За год на машину заработаешь, как у меня. Хочешь такую? Маринка представила себя за рулём блестящей иномарки и зажмурилась от восторга. Полуголые девицы без стеснения переодевались в комнате со стеклянной дверью. Это чтобы зрителей разогреть. От нас не убудет, а посетители от лаве легче избавляются. Захохотала Катя, Глядя на ошарашенную Маринку, танцовщицы в белых перьях вышли на сцену, задрыгали ногами. «Коза Машка с Борисовной благороднее выглядит», — подумала захмелевшая Маринка. Одна из подвыпивших лебедушек сделала взмах ногой, и под белыми перьями обнажились красные кружевные трусы. «Нет, никогда не смогу. Сдохну от голода, но не смогу. Подумала Маринка. Тошнота подступила к горлу, пульс усилился и её начало подтряхивать. "Ты вся красная? У тебя аллергия?" закричала Катя. "Да, мне нужен телефон срочно. Позвони по этому номеру". Маринка протянула бумажку и отключилась. Очнулась в машине скорой помощи. Пристальный взгляд знакомого молодого доктора вогнал её в краску. "Мало ну и напугал", подруга то у нас еще и шампанским злоупотребляешь», — засмеялся врач. «Может, захватим кого по дороге?» — спросил водитель скорой. «Не сейчас», — ответил врач. «Вы тоже таксуете», — сказала Маринка и засмеялась. Они доехали до дома, к ним выбежал отец. «Маринка, ёперный театр, звонили тебе! У солистки температура сорок, сказали, что ты партию знаешь, умоляли приехать! Тебе нужно поесть, строго сказал врач, смотря в её загоревшиеся глаза. Маринка побежала в комнату за пуантами, помчали. Умоляю вас, ешь, строго сказал врач, видя, что её не остановишь. Он вынул яблоко из кармана куртки, единственное, что у него оставалось на дежорство. Тебе белки нужны. Есть в доме что-то? Отец побежал на кухню, вынул из-под Борисовны яйцо. Маринка на ходу выпила половину и протянула врачу. Он послушно глотнул. "Сейчас запаём какой перны", попыталась разрядить обстановку Маринка. Борисовна на кухне громко закудахтала, как будто напоминая, что певиц в их доме уже имеется. Скорая помощь, включив мигалки, неслась, что есть мочи спасать спектакль. Маринка грызла яблоко, молодой врач считал пульс на её руке. На светофоре с ними поравнялось такси с открытыми окнами. В нём громко играла песня на утилусе Помпелиус, она ждёт любви. Молодой врач проникновенно начал подпевать. Маринка раскраснелась. Так как в тот вечер Маринка не танцевала, пожалуй, никогда. Она летала, переполненная радостью, еле касаясь пуантами сцены. Мечты становились реальностью. Маринка, среди стаи своих, играла прекрасную принцессу Адету, превращённую в белого лебедя колдуном, и за минуту перевоплощалась в обольстительницу Адели, чёрного лебедя, дочь злого волшебника. Зал взрывался аплодисментами. Маринка, поклонившись зрителям, чувствовала, что совершала что-то очень важное в её жизни. «Маринка, наши из Японии едут домой, их приняли на ура. И через месяц снова зовут. Ты в списках!» Выпалила за кулисами запыхавшаяся пожилая дама-костюмерша, которую узнавала все новости одной из первых. «И тебя уже у театра ждут-с!» Загадочно добавила она. У дверей театра дежурил молодой врач с букетом в руках, а цветов пахло валерьянкой. Любопытные коллеги, наблюдавшие за ними у театра, делали вид, что разговаривают между собой. Врач посадил Маринку вперёд, сам сел на место водителя кареты скорой помощи. Они неспешно поехали по вечернему весеннему Петербургу. Недалеко от дома Маринки голосовала та самая женщина с мальчишкой-подростком, уже без зелёнки на лице. "Спасибо!" прокричала она им в окно. и помахало рукой. Они подарили мне тебя и меня, воскликнула Маринка, глядя на удивлённого спутника.